Глава 13. Я мог только догадываться, как сработает запечатанный молчанам в деревянном гребешке эффект замедления, но результат превзошёл все ожидания. Грязь под копытами коней и крыс вздрогнула, пошла волнами, и через мгновение из неё потянулись то ли щупальца, то ли покрытые шипами побеги. Не похоже, чтобы они срабатывали прицельно. Просто их оказалось так много, что шевелящаяся поросль, напоминающая гигантский клубок змей, перекрыла едва ли не всю дорогу. Настоящей силы в тонких и гибких побегах не было. Кони без труда обрывали их или срубали острыми копытами. Но там, где опадал один, тут же вырастало ещё три, и они строились вверх, обвивая лошадиные ноги, цеплялись за броню всадников и карабкались ещё выше. Крысы всё ещё надвигались на нас, но теперь со скоростью не больше человеческого шага. Они кромсали мою магическую ловушку мечами и саблями, подгоняли коней, но те лишь беспомощно ржали и дёргались, когда в их незащищённые доспехами тела впивались колючки. А потом в воздухе свиснула стрела, и почти сразу за ней ещё одна. И два алых силуэта среди копошащейся колдовской зелени погасли почти одновременно. Потеряв скорость, крысы превратились в идеальные мишени, и Славко расстреливал их как в тире. Я тут же присоединился к нему и шарахнул огненной плетью по ближайшему из всадников. Он слишком увлёкся схваткой с разбушевавшейся растительностью и не успел поднять меч, чтобы защититься. Мое оружие не встретило почти никакого сопротивления, разом разрубив и десяток шипастых побегов и человеческую плоть. Голова игрока отделилась от туловища и, описав в воздухе дугу, шлепнулась на землю прямо под копыта коня главаря. «Давай!» заорал он. «Сабли к бою!» Похоже, ни у одного меня оказался туз в рукаве. Предводитель крыс приберёг на экстренный случай какой-то особенно мощный баф. От его вопле отдёрнулись даже лишённые ушей побеги, а сила людей и лошадей, казалось, утроились. Большая часть уцелевших головорезов лишь продвинулась вперёд, но пятеро садовников, самых высокоуровневых, размятали опутавшие их колдовские растения и одним прыжком вырвались на дорогу. и тут же помчались прямо на нас. И трое выбрали целью меня. Я не успел даже толком прицелиться, но на помощь неожиданно пришел Вер. Забыв о собственной безопасности, он швырнул свое оружие на перерез крысам. Огромная дубина с низким углом повернулась в воздухе, снесла одного из всадников и швырнула его вместе с лошадью прямо на главаря. На тот в очередной раз нашёл, чем нас удивить. Никак не успевая уйти от страшного удара, он подскочил на стременах, оттолкнулся ногой от седла и взмыл в воздух за мгновение до того, как его конь рухнул в грязь. Если бы не магическое ускорение, я бы вряд ли успел предпринять хоть что-то. Но дар видеющего подарил мне несколько секунд. Я будто в замедленной съёмке увидел, как главарь крыс буквально взлетает над боем и выкручивает немыслимое сальто. Даже на сверхчеловеческих скоростях всё происходило невероятно быстро. Я мог бы даже не заметить в темноте нацеленное в меня оружие, но клинок блеснул в свете вспыхнувшей от чьего-то факела крыши корчмы. И я поднял саблю за мгновение до того, как главарь крыс обрушил на меня свою. Удар оказался настолько сильным, что я рухнул на колени и выронил посох. И тут же обхватил освободившейся левой рукой мгновенно занемевшие пальцы правой. Но мой противник не собирался бить в то же место дважды. Вместо этого он просто пнул меня сапогом в живот. Показатель силы у меня наверняка был повыше. Сабля, дува сахора, осколки светоча и подаренный славкой легендарный пояс в сумме добавляли аж целых восемь пунктов разом. Но это не делало мое тело тяжелее. Я отлетел чуть ли не на десяток шагов, разом потеряв чуть ли не четверть здоровья. Сказалось отсутствие доспехов. Зато теперь ничто не стесняло движений. и я мог использовать сверхчеловеческие 17 единичек подвижности по полной. Вместо того, чтобы рухнуть в грязь, я оттолкнулся от неё ладонью, крутанулся в воздухе и приземлился уже на ноги. Подошвы сапог протащила ещё немного по холодной серой каше, но встретил своего врага я уже стоя. Роланд, атаман 33 уровня. Сила 8. Телосложение 4, подвижность 15, восприятие 2, воля 12. Неприятный парень. И грамотно раскачанный подскоростной сабельный бой, и похоже ещё и неплохо на бафленный. Я не успел прочитать под истинным зрением активные эффекты, только имя, специализацию, уровень и характеристики. Но даже секунда залипания в интерфейс едва не стоила мне жизни. Сабля Роландо грозно засвистела, и мне снова пришлось отступать, чтобы не лишиться головы. Я даже не мог толком разглядеть, как идут дела у моих товарищей. Вер ещё сражался. За спиной Роландо взмыл в воздух один из крыс. Кажется, вместе с лошадью. Но ещё дальше остальные уже выбирались из колдарских пут и спешили на помощь вожаку. А вот мне приходилось рассчитывать только на себя. Наверное, со стороны наша с Роландом схватка что-то вроде сцены из Звёздных войн или вообще бестолковое мельтешение размазанных в полумраке силуэтов. Мы оба двигались на запредельных скоростях. Оба имели в арсенале по парочке мощных бафов, а недобор по уровню и умению обращаться с клинком я с лихвой компенсировал повышенными артефактами-характеристиками. Мы несколько раз сошлись, высекая искры из сшибающихся клинков и отступили, роняя в грязь первые капельки крови. Досталось обоим. «А ты хорош!» Роланд отер перчаткой кровь из небольшого пореза на щеке. Я начинаю думать, что Конунг слишком мало пообещал за тебя. Конунг не знал, что на моей стороне будут сражаться снайперы-гиганты, способные одним ударом сломать человеку хребет. Не всё в этом мире поддаётся расчёту и прогнозированию. А может быть, сама система чуть подыгрывает мне, чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие бесконечных ресурсов и огромной армии. Смешно подумать. Втроём с неполным десятком лесорубов в качестве усиления против целого клана не выстоять, но мы стояли. Кто-то из местных, пошатываясь, ещё пытался поднять топор. Где-то сбоку ворочился под весом сразу двоих спешившихся крыс ВЕР, и что-то подсказывало, что он придавит их обоих куда раньше, чем они отыщут брешь в его доспехах. Славка тоже ещё не отправился к Хель. зато отправил туда уже ни одного врага. Но бой мы безнадежно проигрывали. Передышка, подаренная зачарованным гребнем, закончилась, и уцелевшие крысы выбирались из-за подавших растительных пут. Не так уж и много их осталось, но все же вполне достаточно, чтобы нарезать и меня, и измученного схватка Вера на мелкие кусочки. «Пора заканчивать, ведун!» Роланд крутанул в руке клинок и снова пошёл на меня. А твою саблю я заберу себе. Уверенности у него явно прибавилось. Прямо за ним шагали ещё четверо крыс. Пониже уровнем, ранены, бросившие лошадей, но всё такие же упрямые. В пятером прирезать одного, выложившегося чуть ли не подчистую в видуна, вполне посильная задачка. Но и у меня ещё осталась пара косырей. Попробуй, огрызнулся я, отступая на шаг. Прямо за спинами крыс в озарённом пламенем корчмы полумраке вспыхнули два жёлтых огонька. Хис выбрал не самую сильную цель, зато расправился с ней почти мгновенно. Стрелок 21-го уровня, где-то потерявший своё основное оружие, выронил кинжал. и рухнул лицом вперед под весом огромной черной туши. Хис сомкнул челюсти, дробя ничем не защищенные хрупкие позвонки. И крыс умер быстрее, чем успел что-то понять. Гигантские челюсти одним махом отделили голову от туловища. Минус один враг и плюс пара секунд, чтобы отрегенить необходимое количество духа. Я не стал и пытаться пробить самого Роланда. Двенадцать единичек воли наверняка смогли бы отработать почти любую ментальную атаку. А вот выглядывающий из-за плеча главаря копьеносец предпочел вложиться в силу и подвижность, зарубив остальные характеристики чуть ли не в ноль. По нему-то я и ударил. Умение видящего схватило и скомкало сознание игрока в считанные мгновения. Он ещё смотрел в сторону невесть откуда взявшегося гигантского чёрного волка, но руки уже не подчинялись ему и действовали сами. Остатков воли хватило только на то, чтобы чуть отвести смертельный удар в сторону, и копье, уже готовое вонзиться Роланду между лопаток, ушло чуть вниз, спарывая доспех на боку. Командир Крыс оказался не из тех, кого можно застать в расплох даже самым неожиданным манёвром. То ли изначально предполагал и такой вариант, то ли Загод с лишним в игре успел отточить рефлексы до идеала. Ранившая его копьё ещё не успела завершить ход, а Роланд уже разворачивался на месте, одним махом снося собственному товарищу голову. "Разойдись!" рявкнул он. Крысы тут же дёрнулись как от удара и разбежались в стороны, образовав полукруг и оказавшись вдруг от друга на безопасном расстоянии. Хис увернулся от меча, толкнул кого-то мохнатым плечом и встал рядом со мной. С его пасти капала кровь, и выглядел он достаточно грозно, чтобы даже видавшие виды наёмники не слишком-то спешили нападать. Я вытянул руку, и посох выскочил из-под чьего-то бездыханного тела и лег в ладонь. Мне бы не хватило сил даже на мгновение призвать пылающую плеть, но Роланду и крысам об этом знать не обязательно. «Спокойно, абрикосище, я тут!» Голос Лавки раздался за спиной, и через мгновение он встал со мной рядом, чуть касаясь плечом. «Еще повоюем!» Лук он то ли где-то выронил, то ли убрал в инвентарь, и теперь держал в руках изогнутый клинок. Слишком легкий, чтобы называться саблей, но все же ощутимо длиннее ножа. Его лезвие окрасилось кровью по самую рукоять, да и сам Славка выглядел помятым, но свой рукопашный поединок, похоже, выиграл. «Троклятье!» Роланд поморщился и зажал свободной рукой рану на боку. Я предлагаю тебе сделку, Видон. Похоже, копье всё-таки зацепило его куда сильнее, чем я сначала подумал. Такая рана не лишит его сил и уж точно не прикончит, но какое-нибудь кровотечение запросто подрежет характеристики и накинет штраф на все умения разом. Так что самоуверенности у Роландо поубавилось, заговаривает зубы, но пауза точно так же работает и на меня. Если получится откатить хотя бы половину синей шкалы. Что тебе нужно? Пообещай, что позволишь мне забрать тела моих людей. Роланд устало вздохнул. И мы оставим тебя в покое. И что? Ты просто уйдёшь? Усмехнулся я. После того, как я убил половину твоей шайки, и я не хочу потерять ещё. Почему нет? Роланд пожал плечами. Мы убиваем за золото, а не умираем за него. А твоя голова стоит в 5 раз дороже против того, что заплатил Конунг. И если он пообещает больше, ты вернёшься? Поинтересовался я. Может быть. Роланд даже не пытался играть в благородство. Просто информировал. Но сегодня нет нужды умирать. Ни нам с тобой, ни нашим людям. Так что скажешь, ведун? «Скажу, что только глупец поверит наемнику. Я не из тех, кто нарушает условия сделки». Роланд упер кончик сабли в землю. «Но умеешь ли ты держать свое слово, Ярлантер?» «Почти половина синей шкалы. Не так уж много для драки насмерть, и все же вполне достаточно, чтобы не бояться сюрпризов». «Умею», — буркнул я. Браваливой, и больше не попадайся мне на глаза. А мои люди? Роланд указал на разбросанные по дороге за его спиной трупы. Забирай, я тряхнул головой. Мы не сражаемся с мертвецами. Да будет так. Но лучше бы тебе не забывать о своём обещании, Видон. Роланд улыбнулся, отсалютовал мне саблей и тут же развернулся, демонстрируя беззащитную спину. Хорош, зараза. Голова рескатина, наёмник, но всё-таки хорош, и как командир, и как игрок. Пропавший после резни на свадьбе у Хроки Ингвар наверняка назвал бы его странником. Ты чего, абрикос? Едва слышно прошептал Славка, указывая глазами сначала на мой посох, а потом на неспешно удаляющегося Роланда. Одним махом бы. Я только молча покачал головой. Не то чтобы предательство ещё не до конца отучили меня верить на слово хоть кому-то, но если я сейчас ударю в спину, чем я отличаюсь от них всех? Так что я просто стоял и смотрел, как Роланд и его порядевшее воинство созывают лошадей и грузят на них убитых и раненых. Через несколько минут дорога перед корчмой опустела, если не считать тех из лесорубов, кому уже не суждено было подняться. Славная драка. Вер, прихрамывая, подошёл и хлопнул меня по плечу. Вот уж не думал, что мы все уцелеем. Похоже, боги хранят тебя, видищий. Ты не ранен? поинтересовался Славко. Ха, этих иголок недостаточно, чтобы навредить мне. Вер, не поморщившись, вырвал засевшую в плече стрелу. Я только проголодался. Да уж. Похоже, чтобы свалить такую тушу, нужно что-то повнушительнее Луков и Сабель. Вер принял немыслимое количество урона. Всё его тело покрывало кровь, своя и чужая вперемешку, но выглядел он ничуть не уставшим и, пожалуй, даже довольным. Изба горит, ведун! Может, подсобишь чем? Предводитель лесорубов каким-то чудом не только выжил в бою, но и смог подняться на ноги. Ему явно здорово досталось. Срезанный то ли мечом, то ли саблей кусок кожи на голове свисал вниз, заливая кровью лицо и чуть ли не целиком закрывая правый глаз. Рана наверняка причиняла дикую боль, но лесаруб держался и в первую очередь думал об оставшейся внутри зиме и корчмаре, которого я заставил разучиться ходить. "Может и под саблю", вздохнул я. "Сейчас, погоди малость". Оставив Славку с его полными целебных зелий карманами заниматься ранеными, я развернулся к охваченной пламенем крыше корчмы. Огонь уже забрался до самого верха и явно не собирался гаснуть сам по себе. Какой-нибудь погодный маг наверняка смог бы наколдовать дождь, но в моём арсенале ничего подобного не имелось. Но такая ли уж большая разница между обычным огнём и первородным пламенем Сварога? И если я без труда подчиняю себе божественную стихию, почему бы не попытаться справиться с обычной? Сил шарахнуть по корчме волной света и задуть пожар к йоту новой матери все еще не хватало. Поэтому я мысленно потянулся к плясавшим на корчме алым язычкам и попытался погасить их так же, как гасил пламя сварога или выключал плеть богов. Сначала ничего не происходило, но через несколько мгновений огонь всё-таки послушался, присмирел и начал понемногу стихать. А через минуту или полторы последняя искорка оторвала кусочек обугленной крыши и с негромким шипением упала в снег под окнами. "Селён!" пробормотал кто-то из лесорубов. "Такое пожарище заговорил" Вот так и рождаются легенды. Наверняка уже через неделю вся эта история обрастёт новыми подробностями, и когда она дойдёт до Вышего града, я сам не узнаю себя в старце Видуне, усмирившем пламя и одним словом разогнавшем целую банду головорезов. Смотри, кого изловил! Славко подошёл откуда-то сбоку, ведя на поводку двух упирающихся коней. Крысам уже не пригодятся, а нам в самый раз. Если вдвоём сядем, то даже этого Вера с собой заберём. Поезжайте вперёд. Рыжебородый гигант смотрел в другую сторону, но всё-таки услышал, что мы говорили о нём. Я догоню вас позже. На дорогах сейчас неспокойно. Я посмотрел на Большак, туда, куда ускакал Роланд с крысами. Оставить тебе лошадь. Предпочитаю путешествовать пешком. Усмехнулся Вер. Я слишком тяжёлый, меня не выдержит даже самый сильный конь. Но наши пути ещё встретятся, видищий. Как знаешь. Я протянул руку. Присмотри за Зимой и её отцом хотя бы до утра. Пока я здесь, никто не посмеет их обидеть. Верс стиснул мою ладонь так, что едва не переломал все кости, а потом развернулся и зашагал к корчме. Он запросто может остаться здесь сколько угодно, и что-то мне подсказывало, что мы с ним снова увидимся, и совсем скоро. Погнали, старый абрикос. Славка протянул мне поводья. Ты уже знаешь, куда поедем? Домой. Я указал рукой на Большак. Мы едем домой.